100 рупий. Я увидел ее однажды утром во дворе той гостиницы, того старинного голландского дома в кокосовых лесах на берегу океана, где я проживал в те дни. И потом видел ее там каждое утро. Она полулежала в камышовом кресле, в легкой жаркой тени, падавшей от дома, в двух шагах от веранды. Высокий, желтолицый, мучительно узкоглазый малаец, одетый в белую парусиновую куртку и такие же панталоны, приносил ей, шурша босыми ногами по гравию и ставил на столик возле кресла поднос с чашкой золотого чаю. Что-то почтительно говорил ей, не шевеля сухими стянутыми в дыру губами, кланялся и удалялся а она полулежала и медленно помахивала соломенным веером, мерно мерцая черным бархатом своих удивительных ресниц. К какому роду земных созданий можно было отнести ее? Ее тропически крепкое маленькое тело, его кофейная ногота была открыта на груди, на плечах, на руках и на ногах до колен, а стан и бедра как-то повиты яркой зеленой тканью. Маленькие ступни с красными ногтями пальцев выглядывали между красными ремнями лакированных сандалий желтого дерева. Дегтярные волосы, высоко поднятые прической, странно не соответствовали своей грубостью Нежности ее детского лица В мочках маленьких ушей Покачивались золотые дутые кольца И неправдоподобно огромны И великолепны были черные ресницы Подобие тех райских бабочек Что так волшебно мерцают На райских индийских цветах Красота, ум, глупость Все эти слова никак не шли к ней, как не шло все человеческое. Поистине, была она как бы с какой-то другой планеты. Единственное, что шло к ней, была бессловесность. И она полулежала и молчала, мерно мерцая черным бархатом своих ресниц бабочек, медленно помахивая веером. Раз утром, когда во двор гостиницы вбежала рикша, на котором я обычно ездил в город, Малаец встретил меня на ступеньках веранды и, поклонившись, тихо сказал по-английски «Сто рупий, сэр. 24 мая 1944 год.